Глушитель не давал вспышки при выстреле, поэтому обнаружить сдвигающегося судна меня вряд ли могли и стреляли до порядка, стараясь напугать или сбить прицел. Так как катер уже прошел по реке место моей позиции и приходил оставлять в догонку, беря поправку на всю увеличивающуюся дистанцию, хотя скорость была не такой уж и большой, поэтому пулеметчик не долго занимался заготовкой дров. Ему я уделил главное внимание. После двух выстрелов он повис на ремне, удерживающем его возле пулемёта. На катере осталось ещё три человека, которые попрятались за бортами, и один из них в руке закрутил штурвал, выводя катер на обратный курс. А вот это мне было не интересно. Прикинув, где примерно должен находиться Немезис, попытался выстрелить через борт, но никаких видимых результатов не получил. Из за борта выглянул немец с карабином и стал выцеливать меня.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 который был размером поменьше и, соответственно, несок в разве по скорости. Хотя, чтобы догнать его, понадобилось минут 20. И уйти далеко от нашего места, где мы ждали группу Строгова. В той стороне, куда ушли оба катера, снова раздались одиночные выстрелы из винтовок и грокот нашего пулемёта. После чего всё стихло. Тут как раз и подошёл отряд Строгова, благоразумно предупредив меня по радиостанции, не выходя из леса. Я посмотрел на часы. Было уже около 2 часов дня, и до темноты целая вечность. Нам оставалось ещё полчаса жд от результата, пока не увидели идущие в нашу сторону два катера. То, что катера уже наши, я не сомневался. Вот только сколько времени это продлится. Подошли оба катера, и с них резко спрыгнули оба сназавца, а вот Игорь что-то не появлялся. За подозреньи недоброе, я тормознул бойцов, и пока из-под прикрытия береговых кустов выходил Строгов со своими людьми и дошёл до нас. Я успел их опросить. Где Марья? Немец гад притворился мертвым и задел морячка. Твою мать, как сильно! Пока в сознании. Помощь мы оказали, но не железец. Быстро на катер, показывают где ранены. Игорь действительно был плох. Пуля попала в живот. Его наскоро перевязали, но это максимум, что смогли сделать в данной ситуации. Мне оставалось сделать ему противошоковый укол из аптечки, которую всегда таскаю в разгрузке. Мы отошли со строгом в сторону переговорить о планах на ближайшее будущее. Капитан получил во время рукопашной не слабый удар по физиономии, поэтому его левую сторону лица украсил вполне приличный синяк. И голова при этом дрожала. Видимо, он сам не до конца отошёл от удара. Поэтому он говорил немного вяло, растягивая слова. Что дальше, майор?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 капитан, согласно кивнул, хотя лицо его окаменело, представлял, что отправляет человека на смерть. Что с моряком делать будешь? Он пойдёт со мной до конца. Таким бежизненным голосом строго поинтересовался. Понятно. Нам что делать? Грузитесь на катера и уходите вверх по течению, уводите погоню. Дальше уже по своему плану. Что с раненым? Тоже ранение в живот, внутрь не кровотечение.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 чуть притоплена и не сильно выступала из воды. Для маскировки на шине на берегу корягу испехнули её в воду. И все даже во время плавания на заметят, что это будет хоть какой-то маскировкой, а в случае обстрела и защитой. Когда стало совсем темно, вывели плот в реку и стараясь не шуметь, поплыли по течению, чуть подгребая, чтобы двигаться чуть быстрее. По моим прикидкам, скорость течения 2 км/ч. При подгребании увеличилась до 3-5 км.